А всех поступков Гитлера приводил графа Шуленбурга в отчаяние. Он покинул на следующий день Берлин в полном убеждении, что его долгом является предотвращение любой ценой будущей войны между Германией и Россией и создание того немецко-русского союза, о котором мечтал еще Бисмарк. Прибыл в Москву Шуленбург был ошеломлен еще сильнее. Во всех дипломатических коридорах кишели слухи о предстоящем советско-германском вооруженном конфликте. Одни утверждали, что Гитлер нападет на СССР, другие, что Сталин уже принял решение напасть на Германию. А чем лучше всего свидетельствует направленность Первомайского парада на Красной площади, С кем бы граф не встречался, его неизменно спрашивали, правда ли, что вскоре начнется война между Германией и СССР. Шуленбург устал отвечать, что все эти слухи распространяются англичанами в провокационных целях. Уже 2 мая Шуленбург был вынужден послать в МИД Германии донесение следующего содержания.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 чтобы предотвратить сползание к войне со стороны двух великих держав. Для этого, считал он, необходимо возобновить переговоры на правительственном уровне, как это было в ноябре прошлого года, еще более увеличить размах экономического сотрудничества и договориться хотя бы о частичной демилитаризации пограничных областей, где при такой концентрации войск война могла начаться сама по себе в любой момент. Граф колебался, поскольку то, что он задумал без санкции своего правительства, с государственной изменой. Единственным человеком в посольстве, которому Шоленбург мог доверять, был его советник Густав Хильгер, известный графу своими резкими антинацистскими взглядами. То, что Хильгер давно работает на советскую и английскую разведки, а также на их родной гестапо, Шоленбург, разумеется, не знал. Именно Хильгер снабжал своими небылицами генерала Голикова и был известен подполковнику Новобранцу как источник в немецком посольстве, который въедливый подполковник считал откровенным дезинформатором. Именно Хильгер и посоветовал Шуленбургу связаться с кем-нибудь из советских дипломатов примерно такого же ранга, что и он, и поговорить с ним в неофициальной обстановке по поводу возможного опасного развития немецко-русских отношений. Хельгер знал, что сейчас в Москве находится коллега Шуленбурга, советский посол в Берлине Владимир Деканозов, и посоветовал побеседовать именно с ним. Помимо должности посла в Германии, Деканозов являлся еще и заместителем наркома иностранных дел Молотова, и даже вхож к самому Сталину. По крайней мере, он всем все доложит, как надо. 5 мая Деканозов был приглашен на завтрак в подмосковное Остафьево, где в роскошном особняке находилась резиденция германского посла, в которой тот, помимо прекрасной антикварной мебели, собрал драгоценную коллекцию картин и старинного оружия. В СССР все это стоило копейки. Вообще-то Диканозов собирался сегодня вместе со Сталиным в Кремле поприсутствовать на приеме выпускников военных академий.